Глава 20. Столичные вести. При Московском университете, как сообщают, открыты будет институт сравнительной анатомии, Фармацевтический институт, Ботанический и зоологический институты. Все эти учреждения будут помещаться в новом громадном здании по линии Никитской улицы Долгоруковского переулка. Столичные вести. Устанавливаются прямое сообщение между нашими итальянскими железными дорогами. Столичные вести Министром финансов утвержден проект устава Музея гигиены и санитарной техники в Москве. До губернаторского дома оставалось верст 5, если больше, не сильно. Вскач минут 15. Для сытых и ухоженных лошадок невелик труд. Но пристава никто внутрь не приглашал, а он и не стремился. Правильно, товарищ понимает вертикаль власти, чем дальше от нее, тем лучше. Нас и тут хорошо кормят, как говорил один котик. А неплохо устроился Ржевский. Чистота и порядок везде. Газон, если не как в английских усадьбах, то близок к этому. Хотя, как по мне, рассказы про необычайное качество островной травы — часть хорошо проведенной пиар-акции. А сами, прости господь, тарелки мыть не научились, воду экономят. Ладно, потом все. Пока вперед за жандармом. Спрашивать у него что-то смысла нет, понятно, что послали вызвать, подробности не посвящая. На ступенях губернаторского дома жандарм передал меня ливрейному лакею с лицом спокойным, как у памятника. Они, наверное, тренируются вот такую непробиваемую рожу держать, будто во рту у них что-то не очень хорошее. В эстафету принял камердинер, который проводил до кабинета. Странно, что на пороге дворецкого не встретили. Зато имелся знакомый, доктор Бортников. А что же, более высокопоставленные товарищи оказались не особо компетентными? Позвали теперь того, кто умеет не только лобызать филейные части? — Михаил Петрович, — кивнул я доктору, — вы меня вызывали. Что случилось? Записка от коллеги никакой информации не несла. Одни только призывы явиться поскорее, бы ситуация непонятная. — Ах, Евгений Александрович, как хорошо, что вы приехали! — воскликнул Бортников, пожимая мне руку. — У нас тут странный случай, я в полном недоумении. — О подробности? — спросил я. Сергей Дмитриевич внезапно заболел. Симптомы крайне необычные. Все тело покраснело и покрылось белыми пятнами. Ничего подобного. Может, новое заболевание? Опишем, опубликуем, назовут болезнь Бортникова. Прославитесь в веках? Вам бы все шутить, а мне уже не смешно, чуть обиженно ответил Михаил Петрович. Ну, давайте посмотрим, где руки помыть можно. Давление, температура, что предпринимали. Рассказывать, чтобы времени терять. Кроме слегка повышенной температуры, если 36,9, можно считать таковой, остальное в норме. Использовали коламиновый лосьон. Эффект крайне незначительный. Мы прошли в спальню хозяина. Сергей Дмитриевич лежал в постели, его лицо выражало страдание и тревогу. Прям хоть картин пиши, умирающий начальник. «Ваше превосходительство», — поклонился я. «Прошу прощения за свой вид, меня ваш посланник встретил в дороге, даже переодец не успел заехать». «Здравствуйте, Евгений Александрович. Не до протокольных условностей. Лишь бы разобраться с этой непонятной болезнью», ответил он. «Вдруг заразное что-нибудь?» «Давайте посмотрим, что с вами стряслось». Я внимательно изучил кожу губернатора. Действительно, большая часть тела была ярко-красной, а на груди, животе и руках виднелись странные круглые белые пятна различного размера. Кстати, довольно симметрично расположенные. И фигня это исключительно передней поверхности грудной клетки. Остальные участки начальственной кожи имели, как пишут в историях болезни, физиологическую окраску. Из элементов сыпи нашелся единичный прыщик на левой ягодице. Не все. Организм Ржевского сигналов об имеющейся острой патологии не подавал. Лимфоузлы спокойны, ни одного даже чуть увеличенного обнаружить не получилось. Если придираться, найти много чего можно. От подагрического артрита в необострении до искривления позвоночника легкой степени но с имеющимся странным рисунком на коже, не имевшего ничего общего. Я померил давление тонометром, который взял у Бортникова, и тут все в норме. Можно Губеров в космос посылать. Из жал, удалось выудить главную боль, не очень интенсивную, да легкую сухость во рту. Но рассказывайте, как все произошло. Утром вышел в сад, позавтракал там, решил не уходить, на месте поработать с документами. Да так, что-то расслабился, пересел в шезлонг и задремал. Проспал часа два, наверное. В чем одеты были? Так тепло, я халат домашний накинул прямо на голое тело, даже распахнул потом его. А в саду кроме вас был кто-то? Петр, сынишка, сами понимаете, только переехали, друзей еще не нажил. А нельзя ли позвать молодого человека? Кажется, я догадываюсь, в чем причина вашего недомогания. Сергей Дмитриевич дернул за шнур звонка и послал за сыном. То, как я определил его состояние, губернатору вряд ли понравилось. Наверное, он бы предпочел более жесткие формулировки. Но, извините, я что вижу, то и говорю. На недуг пока не тянет. Ржевский-младший явился быстро, буквально через пару минут. Вошел, вежливо поздоровался и застыл у двери. Пацан лет семи и копия отца, но с тонкие губы. — Петр, могу я попросить вас выложить на стол содержимое ваших карманов? — Да, сынок, будь добр завизировал мои слова губернатор. Без особой радости молодой человек требований выполнил. В карманах у Петра Сергеевича имелся небольшой склад вещей, без которых ни один уважающий себя мальчик играть в сад не пойдет. Перочиный ножик, перышки, скорее всего, найденные при исследовании местности, грязноватый носовой платок, две гильзы от винтовочных патронов и целое богатство, пригоршни меди. «А давайте я угадаю, сколько там всего монет и какого они номинала», — предложил я, поворачиваясь от стола. Доктор Губер переглянулись. Что, мол, за цирк? «Это Фокс какой-то», — спросил Ржевский. «Какое отношение это имеет?» «Три двухкопеечные монеты, шесть по копейке, четыре полукопеечных и шесть четвертушек. Правильно, Петр?» «Да», — удивленно сказал мальчик. «Но как вы?» «На минутку всего», — сгреб я мелочь. «Отдам в целости». Подошел к Сергею Дмитриевичу и начал раскладывать монетки по белым пятнам. Ржевский конца процедуры ждать не стал, а сначала хрюкнул дважды, а потом начал хохотать. «Так это я на солнце уснул, обгорел, а печь к нам не выложил. Рассказать кому?» Губернатор сел, прикрыв ноги одеялом, и продолжал смеяться, вытирая слезы в уголках глаз. «Смертельное заболевание. Никто не мог разгадать. Ой, не могу. Ну, сынок, порадовал». Я налил из графина воды в стакан, подал ему. Оно понятно. Только что умирать собирался. Оказалось, пал жертвой детской шалости. Хорошо, что Сергей Дмитриевич оказался человеком-отходчивым. Виноватых назначать не стал. Ну, раз мои услуги больше не нужны, я, пожалуй, здоровье, знаете ли. Евгений Александрович, я вас приглашаю на обед. Давайте в четыре пополудни. Вы как раз успеете переодеться, и жду вас с Михаилом Петровичем. Так, знаете, по-семейному посидим. «Ну вот, теперь скорая помощь Тамбова у вас в кармане», — заметил я, когда мы с бортником вышли из губернаторского особняка. «После такого фронта? Не думаю. Главное, что вы смогли организовать так, что губернатор выздоровел. Руководитель не должен уметь все, а вот подобрать исполнителя — это его задача. Так что не переживайте, сейчас за обедом пообщайтесь и все на мази. К тому же Ржевский предварительно был согласен». «А что у вас в деревне?» — Лучше и не спрашивайте, как в готическом романе. Сплошной кошмар, воры и жулики. Слугу моего застрелили, вот, похоронили вчера. — Какой ужас! Времени у нас было практически в обрез. Предстояло помыться, побриться, собраться. Словно угадав мои мысли, Бортников предложил. — Вы, Евгений Александрович, не переживайте. Пока вы у меня, прислуга вас обслужит. Постирать, погладить — это ей не в тягость, так что не стесняйтесь. — Благодарю, Михаил Петрович. Со слугой надо что-то делать. Пацаны, которых я пообещал пристроить, ничего не соображают в этом деле. Их обучать надо и не пару недель. И матушка их тут совсем не помощница, сама вникать в чужое хозяйство будет. Ей бы в пару лакея, какого грамотного, так где же его найдешь? Ну, предположим, мне искать не надо. А вот телеграмму отправить, чтобы занялись подбором, надо. Чтобы было из кого выбрать, когда вернусь. И вообще, подумай об этом завтра. Скарлетт О'Хара мой любимый персонаж. Очень мудрая женщина, если отбросить ее придурь. Жиган проник с проблемой со своей стороны предложил помощь, но я отказался. Какой из него слуга? Брюки застегнуть я еще в состоянии. чемодан поднести это одно, а остальное и сам как-нибудь приспособлюсь. К обеду мы прибыли вовремя с королевской точностью. Когда Леврейный открыл перед нами дверь, часы начали бить четыре. Вышел довольно случайно, специально у крыльца мы не выстаивали, но эффект получился хорошим. Нас провели через переднюю. Или такое большое помещение уже вестибюль? «А хрен его знает, вот заведу себе особняк, тогда и буду думать». Или специально обученный человек разъяснит, как называется вот это, где галоши снимают. Ржевский вышел встречать нас в столовую, пожал руки, пригласил вести себя запросто, без чинов. Так как обед был объявлен неофициальным, то и оделся я в простой партикулярное, а не в мундир с орденами. Прошли и сели за стол. Супруга Сергея Дмитриевича занималась сложными вопросами доставки всего нужного для существования из симбирска в Тамбов а потому отсутствовало. На радостях по поводу исцеления от неизвестной болезни Ржевский решил устроить маленький праздник. Да уж, повар у него на зависть. Ни к одному из блюд вопросов не возникло. Да что там, я всерьез начал думать, как бы этого человека втихаря к себе переманить. После таких разносолов неудивительно, что хочется прилечь и вздремнуть на свежем воздухе. Винный погреб у Тамбовского губернатора, конечно, сильно проигрывает тому, на который я совершал набеги в Вользгартене, Но идеал для того и существует, чтобы было к чему стремиться. Разговором, как водится, перешли после кофе. До того за столом общались на посторонние темы. Хорошо, что Бортников не молчал и не пришлось втаскивать его в беседу. Нравится мне коллега. Начальник не боится или безить не пытается, но ну и не дерзит. Такого трудно прогнуть будет. Хотя можно, всякого. На себе испытал. Чем больше вещей, от которых мы зависим, тем легче нами управлять. — Так что там у вас в поместье? — спросил Сергей Дмитриевич, отставляя в сторону кофейную чашку. — Мне доложили, даже до смертоубийства дошло. — Так и есть. Слугу моего застрелили, но с божьей помощью установой пристав в порядок навел. — Князь Николай Николаевич родственник? — уточнил Ржевский. — Нет, однофамилец. Но дело свое знает, никаких нареканий. Буду хлопотать перед исправником, чтоб поощрили. — Я напишу записку. — Но чем закончилось? Убийцу после натуральной загонной охоты удалось поймать. Отец его, который использовал пост управляющего для жульничества и ростовщичества, арестован. Смог на семь тысяч набрать кредитов по фальшивой доверенности. «Каков подлец!» – рассерженно заявил губернатор. «Ну, деньги – дела наживное. Надо искать управляющего толкового с расчетом на ведение большого хозяйства. Я в Знаменке планирую сильно расшириться. В самом скором времени открою там исследовательский центр». А для этого будут нужны органы коров и свиней. Заодно и мясом торговать будем. Ага, Сергей Дмитриевич чуть не руки потирает. Как же, в губернию сейчас инвестиции на ровном месте потекут. Значит, вырастут налоговые отчисления. Коровки со свинками тоже хорошо, ибо и это повышает сборы. А ему за такое честь и хвала, хотя ничего и делать не пришлось. Я со своей стороны готов это начинание поддерживать. Буде возникнет какая препона, Евгений Александрович, смело обращайтесь. А насчет управляющего, завтра вам будет удобно, есть кандидат на такую должность. И в крупном хозяйстве работал, и рекомендации самые лучшие. То, что губернатор пришлет своего человека, меня не сильно страшило. С ним все равно делиться придется, ни одним способом, так другим. Это сейчас он испытывает благодарность и симпатию, а как пойдут мимо него денежки, так и сразу обидно станет. Так что управляющий от него не самое страшное. Для переговоров Бортников выделил свой кабинет. Все равно большую часть времени простаивает. Да и сам Михаил Петрович отсутствовал. Ему трудиться приходится, чтобы на пропитание заработать. Кабинет хоть и содержался в чистоте и порядке, но был уже на грани перехода в категорию музейных ценностей. А пока был просто старомодным. Наверняка все здесь оставили, как было при покойном купце. Основательное и монументальное. Из-за дубового бюро при случае можно отстреливаться от бандитов. А столешница была такой толстой, что умелец в ней спокойно вырежет нишу для мини-бара, и бутылочки там стоять будут не по сто миллилитров, как в аэропортах будущего продаются. В назначенное время ко мне вошел мужчина лет 50, среднего роста и крепкого телосложения. Внимательные серые глаза, аккуратно подстриженные усы и небольшая лысина, которой он, кажется, совсем не стеснялся. — Позвольте представиться, Николай Петрович Суворов, — сказал он. — Проходите, пожалуйста, присаживайтесь, — показал я на стул. Сейчас чай подадут». А служанка Бортниковская под дверью с самоваром дежурила, что ли. Не успел я сказать, как она самовар принесла. Скорее всего, увидела, что гость зашел сама и потащила. Наверняка у купца так заведено было. Пообщались. Хоть и губернаторские протежи, а грамотный и опытный. Начинал в Министерстве государственных имуществ. Потом его сманил к себе двоюродный брат Ржевского. Десять лет управления имением после чего судьба злодейка довела ситуацию до продажи и не по вине Суворова. Новый собственник от старого оставлять ничего не захотел. И вот Николай Петрович в статусе свободного агента. Или безработного, это с какой стороны посмотреть. Короче, я согласился, он тоже был не против. Теперь у меня есть управляющий. Задачи я ему насчет коровника и свинарника поставил, про специальную медицинскую бойню объяснил. Удивил, конечно. Неужто из органов коров можно лекарство добывать? Можно. Как раз этим там и будут заниматься. Вот наука, что творит. Каждый день что-то новое. Да, и вы причастны будете. Будем спасать людей от всяких вредностей. А что полезно? Суворов подкрутил. Вы не думайте, я не праздно любопытствую. Хочу прожить долгую жизнь. Похвальное желание. Полезна умеренность во всем. В еде, в спиртных напитках. От курения лучше вообще отказаться. Спорт. Ох, эти английские забавы. Мой новый управляющий покачал головой. Пробовал новомодный бокс. Говорят, Евгений Александрович, у вас в столицах даже князья этим увлекаются. Врут. Так и думал. Только нос рассадил зазря. Попробуйте китайскую гимнастику. Я практикую ее. Называется ушу. Весьма доволен. Где же взять учителя? Давайте так договоримся. Даю три месяца на коровник и свинарник. Рядом срубите большой дом. Два этажа метров по двести квадратных на этаж. Примерные планы и требования к помещениям получите. — Это же сколько в выйдет? — зачесал в затылке Суворов. — Сотни четыре. Ладно, потом посчитаю. — Как все будет готово, телеграфируйте мне. Отправлю к вам в командировку своих сотрудников. Они организуют лабораторию. Среди них будет человек, который владеет ушу. Немного поучит вас. Последний приезд в Москву — нет, не тот, который транзитом. Я узнал, что внучка Лихуани подвязалась у Славки в лаборатории. Вот ее вместе с ним и отправим. Договорившись обо всем с сувором, я отправился в дворянский банк. Пора было дать бой тамбовским финансистам.